Глава 2 С Медведом они уже шесть раз бывали за периметром. Первые два раза вдвоем, без особых приключений. Побродили вокруг фабрик, поглазели на ручных кадавров и назад, в город. Потом к ним присоединился Власов. Поначалу было немного страшно. Мертвецы теперь вроде как не опасны, но кто знает, что за мысли роятся в их гнилых головах. Раньше эти твари пожрали миллионы людей, пополняя при этом свою армию, пожрали весь мир. И теперь мир был мертв. Почти мертв. Вот уже 30 лет. США, Великобритания, Бразилия, Япония, Индия, Китай, Россия. Повсюду теперь были радиоактивные пустоши, оставленные русскими боеголовками, очищавшими мир от проклятой чумы. Все крупные города плотно заселенные агломерации, превратившиеся 30 лет назад в рассадники зомби-пандемии, были сожжены спасительным термоядерным огнем из Старой России, великой страны, принесшей себя в жертву ради человечества и распятой им за свое благодеяние. Но Господь сохранил Старую Москву. Так Сержу Зимину и его друзьям говорили в школе. Никто из ребят, конечно, по-настоящему не верил в Бога, но, как ни крути, А Нью-Москоу жила и процветала благодаря гению русских ученых, сумевших подчинить мертвецов и заставить их работать на благо нового города живых и подчиненных ему провинций. Теперь, когда на мертвых надели ошейники, те стали приносить пользу живым. Теперь мертвецы работают на заводах и фабриках, в поле и в шахтах, валят лес, выполняют все, что от них требуют надзиратели-люди. Некоторые мертвые, благодаря ошейникам, особым условиям содержания и специальной диете, стали настолько сообразительны, что даже способны управлять техникой. Но Зимину с друзьями было хорошо известно, какие это на самом деле чудовища и на что они способны. Стоит только снять с них ошейник. И поэтому ребятам их не было жалко. Они знали, что каждый кадавр — Каждый живой мертвяк в свое время был убит и пожирот другим кадавром, а потом и сам убивал и жрал. Кто-то одного-двоих, а кто-то, может быть, и десятки людей. Первого живого мертвеца они окончательно убили во время третьей вылазки. Забили кусками стальных труб и арматуры. Серж лично проломил мертвяку череп обрезком трубы, после чего мертвец перестал подавать признаки жизни. Они натолкнулись на него неожиданно, в месте, где кадавров, как они тогда думали, не должно было быть, в бывшем спальном районе, недалеко от текстильной фабрики. Бараки для зомби-рабочих находились в другой стороне. Едва заметив их, мертвяк попытался сбежать. Но друзья, зная, что мертвые пугливы и вроде бы безобидны, решили догнать его, чтобы рассмотреть поближе. Когда же догнали в самом прямом смысле зажали в угол между домами, то ужас охватил их. Мертвец был без ошейника. Как, черт возьми, кадавру сумел избавиться от ошейника? И почему не напал на них? недоумевали позже друзья. Оказавшись в безвыходном положении, окруженный тремя живыми, мертвец, по всей видимости, вспомнил о своих людоедских наклонностях. скали пасть, он, когда-то это был мужчина, пошел на ребят, сжав кулаки так, что на костяшках потрескалась пергаментная кожа. У Сержа задрожали руки и колени, он хотел было бежать, но неожиданно для себя самого с криком обрушился на кадавра и стал наносить удар за ударом. Друзья, как после выяснилось, тоже не на шутку испугавшиеся, не заставили себя долго ждать и бросились на помощь негласно давно признанному лидеру, принялись лупить мертвеца арматурой. Кадавр ревел страшным голосом и пытался отбиваться, закрывал синюшными руками оплывшую морду без носа и с желтыми от гноя глазами. А парни били и били и били его, с каждым ударом замахиваясь все сильнее и ощущая, как место страха занимают азарт и злость. Они буквально размазали того мертвеца по бетону. Назад возвращались возбужденные и уверенные в себе. «Как ты вмазал этому зомбаку, Серж!» «Видали, я ему кисть арматурой сломал, а я ему глаз проткнул!» В следующую, четвертую вылазку они до конца убили еще одного мертвеца. Кадавр был в ошейнике и не пытался сопротивляться. Кадавр устало брел в барак с фабрики, видать, после смены. Ребята накинулись на него, когда тот оказался вне зоны видимости постов надзирателей. Окончательное убийство того кадавра — не было столь же захватывающим, как в случае с первым мертвяком, но сам процесс охоты, несколько раз друзья чуть было не нарвались на надзирателей, пощекотал нервы. Надзиратели, конечно, не сделали бы им ничего плохого, но арестовали бы уж точно и передали городской полиции. Родители вряд ли бы одобрили такое их поведение, поэтому к пятой вылазке ребята готовились уже самым тщательным образом.